И вскоре я соберу большой совет, дабы вынести окончательное решение и заключить договор между графиней Маго и ее баронами. Людовик вдруг прервала его от чего скончалась ваша первая супруга? Людовик подался вперед всем телом, как будто ему нанесли удар под ложечку, и с минуту... Ошалело глядел на Клеменцию. умерла Она умерла, произнес он, нервно двигая руками, умерла от грудной лихорадки, от которой задохлась, как мне передавали. — Людовик, можете ли вы поклясться в этом перед Богом? — В чем я должен клясться? — сварливый повысил голос. Не в чем мне клясться. Чего вы добиваетесь? Что хотите знать? Я вам сказал то, что сказал, и прошу этим удовольствоваться. Больше вам знать нечего. С этими словами он торопливо зашагал по опочивальни. Шея, открытая до ключиц, глубоким вырезом ночной сорочки побагровела, большие тусклые глаза заблистали тревожным блеском. — Не желаю, — заорал он, — я желаю, чтобы со мной о ней разговаривали, чтобы никогда не разговаривали, а уж вы, во всяком случае, запрещаю вам, Клеменция, хоть когда-нибудь произносить в моем присутствии имя Маргариты. Приступ кашля — Прервал его вопли. «Можете ли вы поклясться мне перед Господом Богом?» — повторила Клеменция, и голос ее был отчетливо слышен во всех уголках опочиваний. «Можете ли вы поклясться, что ее кончина совершилась без вашей воли?» Гнев у Людовика обычно затемнял разум. Вместо того, чтобы просто отрицать факты или скрыть смущение притворным хохотом, он яростно выкрикнул «А если бы и так?» «Уж кому-кому, аван меня упрекать совсем не пристало! Это не моя вина! Во всем виновата Мария Венгерская!» «Бабушка...» — пробормотала Клеменция. — При чем тут моя бабушка? Сварливый понял, что совершила плошность, и это лишь подстегнуло его гнев. Но было слишком поздно идти на попятный. Он почувствовал себя в ловушке. — Конечно же, во всем виновата Мария Венгерская, — повторил он. — Это она требовала, чтобы свадьбу сыграли еще до лета. Ну, а я пожелал, слышите, только пожелал, чтобы Маргарита до этого времени померла. Пожелал вслух, а меня услышали. Вот и все. Если бы я тогда не высказал своего желания, не быть бы вам королевой Франции. Не стройте из себя невинность и не упрекайте меня за что не следует вас это вполне устраивало и вознесло так высоко как вы и надеяться никогда не могли ни за что бы я не согласилась зная только какой ценой все это куплено закричала Клеменция. из за этого преступления людовик бог и не дает нам с вами ребенка людовик круто обернулся и застыл как оглушенный на месте «Из-за этого преступления, из-за всех остальных, совершенных вами, — продолжала королева, поднимаясь со скамеечки, — вы велели убить вашу жену, вы велели повесить на основании ложных доносов мессира де Маринье и заточили в темницу советников вашего отца, которые, как меня, уверили, были честными его слугами». «Вы велели пытать тех, кто имел несчастье, вам не угодить. Вы посягали на жизнь и свободу чад божьих. И вот почему Бог...»